Часть 4. Холодный костер В жизни редко встречаются люди, которые из ничего сделали сами себя, во многом успешного, процветающего. Таким человеком годам примерно к 25 стал Зарема Золотарь. В детстве он переболел рахитом, позвоночник искривился, ноги были колесом. Из-за этого у парнишки зародился комплекс неполноценности, как зарождается в яблоке червь, чтобы денно и ночь наточить, жизненные соки выпивать по капле. И тут ему на выручку пришел характер, доставшийся от папы с мамой. Беспокойные родители были у него, боевые. Вечно дым коромыслом на кухне стоял, ругань рокотала, пыль до потолка. Родители частенько посуду били в дребезги, да и не только посуду. Порой мамаша, а порой папаша с переменным успехом щеголяли с такими фонарями на физиономиях. Свет в избе включать не надо в сумерках. Экономия, опять же, хмыкал отец, прилаживая свинцовую примочку себе или своей любимой женушке. Клементине Бобыльевне, вместо кулака, имевшей конское копыто с бриллиантами. Вырастая в такой атмосфере, многострадальный сынок доказывал себе и другим, что он ничуть не хуже, а в чем-то, может, даже лучше остальных. Заремка старательно работал над собой, напластал резины из велосипедной шины, сделал экспандер, гантели купил. По утрам начал бегать, как заяц между соснами, на окраине города, где они жили. Жизнерадостным козликом пробовал прыгать через скакалку, но вскоре бросил. Девчоночья дело. В старинный купеческий город приехали они из Горного Алтая, с берегов Телецкого озера. Золотарь, глава семейства, в город их привез как раз потому, что нужно было лечить парнишку. Правда, сам отец «Вскоре их бросил, на водке женился», — говорила Клементина Бабыльевна. «Дом, где поселились золотари, построен был из долговечной лиственницы, просторный, высокий, на каменном фундаменте, с фигурными ставнями, с замысловатыми плотницкими излишествами, какие мог себе позволить зажиточный купец. Дом отапливался дровами, и ремка, одно время не любивший махать топором, Вдруг начал с большим удовольствием колоть березовых, а также сосновых поросят. Пузатые чурки поближе к осени горой наваливали около ворот. Руки парня крепли день ото дня, щеки разовели, глаза горели. Временами он даже не гнушался бабьим делом. Тряпку брал, протирал под кроватью, под стареньким шкафом, куда громоздкая мамаша не могла просунуться. «Мамаша!» В девичестве Бойцова, а позднее та самая бойчиха, которая коня на скаку остановит, кастрирует и подкует. Мамаша, наблюдая за сыном, не могла нарадоваться. Парень выпрямлялся день за днем, румянец уже во всю щеку пылал, грудь разбарабанила. Единственное, что ее печалило и даже тревожило – закаливание заремки, моржевание. Сначала он лишь обливался холодной водой, с утра пораньше хлобыснет ведерко на себя и счастлив. Ну а дальше больше. С первыми осенними деньками парень стал ходить к реке за огородом. «Ну, это уже ты чересчур!» – бойчиха встревожилась. «Че ты вытворяешь, хрен боржовый? Ты же застудишь себе все хозяйство, а мне еще внуков понянчить охота!» «Понянчишь, не волнуйся!» Заверял он, ощущая в себе нарастающую крепость духа и тела. Как сказал Гитлер, мир еще вздрогнет, услышав мое имя. Тьфу, дурной, возмутилась бойчиха, закуривая. Че ты бровишь, Гитлер? С кем ты воевать собрался, а? Отгоняя от себя назойливую муху, Заремко произнес вполне резонно. У каждого порядочного человека должны быть враги или, в крайнем случае, недоброжелатели. С этим доводом бойчиха не могла поспорить, поскольку считала себя человеком порядочным, и врагов у нее, и недоброжелателей было предостаточно. Можно даже сказать по-другому, врагов у нее было много, а друг был один, усатый мордысь, железнодорожный проводник, время от времени заглядывавший в гости. Мордысь приходил с полулитровкой и непременно под вечер. Веселые хмельные голубки ворговали в сумерках, курили, а потом... Любовь у них была такая жаркая, кровать приходилось менять после каждого сердечного свидания. Клементина Бабыльевна за бабеха громадных размеров, да и мордысь ничуть ей не уступал. Так что кровать, хоть деревянная, хоть железная, Трещала под ними и рассыпалась на утренней зорьке. Все эти любовные баталии происходили в пристройке, в летней кухне, а то и в предбаннике. «Мальчика смущать нам ни к чему», — говорила бойчиха. «Мальчика!» — мордысь крутил усы и ухмылялся. «Ему уже пора по девкам бегать, детенков строгать, а он смущается». «Больной он у меня? Какие девки?» Переставая крутить усы, мордысь от удивления крутил глазами. «Вот уж не подумал бы! У него фигура, мускулатура, все как будто на месте!» «Это он сам себя выправил!» «Не без гордости!» – объясняла бойчиха. «Сила воля у парнишки! Он далеко пойдет! Мир еще вздрогнет!»